Глава пятая. Королевский гамбит «Гамбитом в шахматах называется начало партии, в которой одна из сторон в интересах развития событий в свою пользу чем-то жертвует. А почему он королевский, вы очень скоро и сами поймете». «Ну и куда же это мы, интересно, попали?» — спросил кот, оглядывая пустынную местность с чахлыми деревцами. Но Бартоломео не отвечал, хмуро уставившись в потрескавшуюся землю. — Мне почему-то кажется, что ответ мы вряд ли дождемся, — усмехнулся Кузьмич. — Не так ли, молодой человек? И он пристально посмотрел на Бартоломео. Тот густ покраснел и кивнул. — Как-то не дождемся! «Почему не дождёмся?» — скинулся кот. «Да просто потому, что чародей Фаргус, по всей видимости, и сам не знал, куда может вывести его тайный ход в пространстве. Потому что каждый раз он выводил его в новое место», — пояснил Гоша. «И поэтому чародей Фаргус просто перестал им пользоваться, отложив его изучение до лучших времён, которые, к великому сожалению, так и не наступили». Так повернулся Гоша к Бартоломео. Тот поражённо уставился на него и с трудом выговорил. «Ну как? Откуда? Вы что, тоже?» «Нет, я не волшебник», — покачал головой Гоши. «Логика, друг мой, обыкновенная логика». «Гош, откуда ты всё это знаешь? Когда ты успел?» Теперь же уставилась на него поражённая Катя. «И сам не понимаю», — смущенно пожал плечами Гоша. «Просто такое ощущение, как будто я это всегда знал. Откуда? Не знаю». «Вот что переход в пространстве животворящий делает», — почти дословно процитировал Тим слова из известного фильма. «Не знаю, не знаю», — задумчиво покачала головой бабушка Агафья. «Возможно, просто королевство только что обрело» своего законного короля. Нынешний же король, убийца своего старшего брата, Люциус Восьмой, сидел и в задумчивости барабанил пальцами по столу. Перед ним на столе лежала очень странная вещь, назначение которой король никак не мог понять. И даже происхождение ее было неизвестно. Люциус повертел ее в руках, пытаясь разгадать, для чего же она все-таки предназначена. Черное, блестящее, сделанное из какого-то неизвестного материала. Она никак не хотела раскрывать свои секреты. — Может, это какое-то магическое черное зеркало? — пробормотал Люциус, смотря на свое отражение в черной поверхности. — И чтобы оно заработало надо сказать какие нибудь магические слова например черное черное зеркало в темной своей глубине ты все видишь и знаешь так скажи мне где скрывается враг мой но это мрачное и за почти что завывание люциуса было прервано самым неподобающим образом но ты дурак ехидно хихикнул кто-то и, немного подумав, добавил. «Впрочем, всегда таковым был». «Заткнись!» — рявкнул Люциус и мрачно посмотрел на висящее в углу зеркало. «А то разобью!» Правда, зеркалом это зеркало можно было назвать лишь условно, так как оно ничего не отражало. Точнее, отражало лишь то, что ему нравилось. А судя по отражению, не нравилось ему ничего. Люциус, правда, в нём отражался, но как-то не очень, чтобы очень. «Ой-ой-ой!» — -ой", фыркнуло зеркало. Напугал ежа подушкой. «Не разобьёшь! Ты ведь не совсем дурак!» «Отэш ну, сказала, что дурак!» — усмехнулся Люциус. «Дурак, конечно, но не совсем. Вообще-то все мы дураки в этом мире. Правда, если разобраться, то и сам этот мир весь какой-то дурацкий». Вот, например, опять эта дурацкая муха на меня села. «Насколько ж можно?» — возмутилось зеркало и попыталась сдуть с себя нагло разгуливавшую по нему муху. Но успеха это не принесло. Муха слетать с зеркала упорно не желала, а наоборот, принялась чистить свои лапки, словно в предвкушении какой-то очередной гадости. «Лучше бы муху с меня согнал, чем пялиться в этот дурацкий телефон». Поняв бесплодность своих попыток, пробурчало зеркало. «Какой еще? Телефон!» — с трудом выговорил незнакомое слово «Люциус». «Да самый обыкновенный!» — раздраженно проговорило зеркало. «Мобильный. Самсунг, galaxy Не вижу отсюда какой модели». «Не понял», — помотал головой Люциус. «Точнее, вообще ничего не понял». «Куда уж тебе?» — хмыкнуло зеркало. «Вот сгонишь с меня надоедало. Тогда я тебе что-то добренькое скажу». «Что?» — вскинулся Люцус. «Что ты мне скажешь?» «Ой, ну извини, извини, перепутала», — поморщило зеркало. «Злобненькое, злобненькое скажу. Я же все-таки зеркало старой закалки. Сколько лет прошло, а не привыкло еще. Я могу иногда вспомнить старое доброе...» «Фу ты! Старое злобное время и словечки всякие оттуда! Сгоняй же давай, а то эта гадина крылатая мне всю грудь истоптала!» Вздохнув, Люциус собрался было согнать муху с зеркала, но вовремя вспомнил, что зеркало уже не раз обманывало его. Предлагало что-то сделать в обмен на свой совет, но совет потом либо не давало вовсе, либо давало такое, что пользоваться им было себе дороже. Объясняла это тем, что да, был дело, действительно обещала дать совет, но не обещала, что он будет правильным, и уж тем более, что ему стоит следовать. «Нашла дурака!» — воскликнул он, отдергивая руку. «Угу», — видимо, задумавшись о чем-то своем, буркнуло зеркало. «Не то слово». «Что?» — чуть не взвился Люциус. «Да как ты смеешь?» «Я все-таки, как-никак, король!» «Пока, король!» — поправило его зеркало. Люциус даже побагровел от возмущения. Он хотел было что-то сказать, но не смог, лишь открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. похоже нужные гневные слова почему-то не находились или находились, но просто не могли выйти наружу. Видимо, от того же возмущения. Зеркало с интересом посмотрело на него, затем наморщило то место, где, по идее, у него должен был бы находиться лоб, словно пытаясь вспомнить что-то. Если бы у него была рука, то зеркало наверняка хлопнуло бы себя ею по лбу. ну Точнее, по тому месту, где он у него должен был бы находиться, если бы был. ну Впрочем, мы уже об этом говорили. «А, ну да, ты ведь ничего ж не знаешь!» — воскликнуло зеркало. «Я, кроме того, что дурак и пока король, еще и не знаю ничего, к тому же! Но сейчас ты у меня получишь!» — злобно прошипел Люциус, замахиваясь на зеркало. «Минуточку, гражданин!» — строгим голосом оперуполномоченного неожиданно рявкнуло зеркало. «В вашем деле вскрылись новые обстоятельства, требующие необходимого прояснения». «Какого еще дела? Какие еще обстоятельства?» — поинтересовался сбитый с толку Люциус. «Сын убитого вами законного короля вернулся. А это, согласитесь, мессир, создает вам некоторые проблемы», — любезно пояснила зеркало. Ведь он вообще-то и есть законный король. А уж извините, отнюдь не вы. Сюрприз! Неожиданно радостно заорало зеркало и, вздохнув грустно, добавила. "Вот такая детская неожиданность". Люциус в растерянности опустил руку, уже занесенную им, чтобы разбить не в меру разговорчивое зеркало. Конечно, сыну убитого им брата в своё время несмотря на все его усилия, так и не был найден. Но ведь прошло столько времени, и Люциус был абсолютно уверен, что он затерялся где-то в дебрях магических пространств, заброшенный туда незаконченным заклинанием верховного королевского мага Асгапариуса, давно уже покойного. Впрочем, как и все участники и свидетели всей этой весьма грязной, кровавой, и неприглядной историей. Люциус об этом позаботился лично. Поэтому сообщение зеркала прозвучало для него, как гром среди ясного неба. «Кстати», — прервало его ошарашенное молчание зеркала, о той штуке, которую ты принял за магическое черное зеркало. А ведь на самом деле ты был недалек от истины, в том мире, откуда пришел законный король со своими друзьями. Она используется для связи и называется с мобильным телефоном. Правда, некоторые отроки именуют его гаджетом, что, впрочем, суть дела не меняет. Видимо, от внезапного заявления зеркала Люциус нажал на мобильном телефоне кнопку съемки селфи. Вспышка ослепила его, и он от неожиданности выронил телефон на пол. «Гадский гаджет!» — с отвращением воскликнул Люциус и на всякий случай пнул его ногой. Сердито жужжа, телефон на виброзвонке уполз под стол. Но скоро Люциус осознал значение слов, которые только что произнесло зеркало. «Так он еще и не один?» — пришел в ярость Люциус. «Подросший щенок со своей сворой борзых, пришедший, чтобы затравить меня, не выйдет. Ничего у них не получится!» И он гневно помахал перед зеркалом пальцем. Как будто это именно оно собиралось затравить бедного его. «О, я вас умоляю, ваше злодейшество!» Поморщилось зеркало, пытаясь отстраниться от назойливо качавшегося перед ним туда-сюда пальцы Довольно грязного и нестриженного, кстати. Так что зеркало очень даже можно понять. Но после бесполезных и неудачных попыток отстраниться... А куда ты отстранишься, если висишь на стене? От этого надоедливого и малоприятного пальца зеркало продолжило. «Какие борзы! Какая свора! Я вас умоляю! Малолетние, даже не преступники, а просто мальчик и девочка. Крайне малорослая домашняя нечистая сила. Весьма преклонных даже не лето столетий призрак. И, извиняюсь за выражение, кот неизвестной породы». «Что? И все?» — выпучил от удивления глаза Люциус. — Ну, пардон, еще присоединившийся к ним демон 33-го разряда, недавно разжалованный в рядовые бесы, — поспешно добавила зеркало. — Значит, так, — задумчиво проговорил Люциус, улыбаясь не предвещавшей ничего хорошего улыбкой. Так — Так-так, ну что ж, тогда добро пожаловать! племянничек как говорится милости просим хотя думаю что очень скоро милости у меня придется просить тебе но ты ее не получишь а получишь смерть медленную и мучительную он даже зажмурился от удовольствия видимо, представляя себе эту медленную и мучительную смерть своего племянника во всех ее подробностях. — Начальника дворцовой стражи ко мне! Быстро! — крикнул Люциус куда-то вглубь запутанных дворцовых коридоров. — Ой, — виновато пробормотала зеркало себе под нос, которого вообще-то тоже не было, как, впрочем, и всего остального. — Похоже, я что-то не то ляпнула. «Кто меня за язык тянул? Говорил же я себе! Молчи, дурак, молчи!» «Ой, постой, постой! как ты это неправильно! Я же вроде как среднего рода! Интересно, а как будет дурак среднего рода? Дурила? Дурище? Или как ты еще? Загадка! Ребус! Кроссорт!» И зеркало погрузилось в глубокие раздумья. Тем временем в коридоре раздался тяжелый топот кованых сапог, и в залу, тяжело дыша, вбежал раскрасневшийся и вспотевший начальник дворцовой стражи. — Начальник дворцовой стражи по вашему приказанию явился! Отдав честь, бодро закашлялся он. Что было немудрено, так как годков ему уже было более чем порядочным и даже бег трусой давался ему с большим трудом. Правда, на все упреки и насмешки над этим он гордо отвечал, что никогда труса не праздновал, и поэтому этот бег трусой считает занятием позорным и недостойным для столь храброго и отважного воина, как он. Кое-кто из нижестоящих чинов полагал, что этому воинствующему служаке из которого песок сыплется. Давно уже пора освободить свое место и дать дорогу молодым. Но король почему-то не торопился этого делать. Считали, что он испытывает какую-то непонятную привязанность к этому осколку империи и динозавру истории. И именно поэтому не отправляет его в отставку. И были в корне неправы потому что король не испытывал привязанности ни к одному живому существу в своем королевстве. Впрочем, как и ко всему неживому. Просто он вполне справедливо полагал, что более молодой начальник дворцовой стражи вскоре начнет задумываться и мечтать о своем дальнейшем карьерном росте, то есть о месте короля а старый проверенный кадр был вполне доволен своим тёплым, им же насиженным местом. А если и мечтал, то только о маленьком домике с огородиком, на котором он будет выращивать капусту после выхода на заслуженную пенсию, что очень даже устраивало Люциуса. «Значит так», — начал он, — «Есть сведения?» чтобы в наше королевство пробрались вражеские лазучки, замышляющие убить нашего славного, мудрого и великого короля. То есть меня. Твоя задача — опередить их, схватить и доставить во дворец для предания лютой и жуткой смерти. Брать живыми, ибо я лично собираюсь насладиться их долгими страданиями «И мучениями. Все понятно?» «Вопрос понял», — браво отрапортовал начальник дворцовой стражи и, почесав шлем, добавил. «Ответ буду думать». «А чего тут думать?» — взорвался Люциус. «Идти? Нет, бежать надо! Хватать надо, тащить сюда надо, казнить надо!» «Думать он будет, так же мне думатель нашелся, Пшел вон отсюда, и чтоб без них не возвращался, А то ведь палач, если их не дождется, Может и за тебя взяться, да еще как взяться, Чтоб, так сказать, не оставаться без дела И не терять квалификацию!» Лязгнув доспехами, то ли от усердия, то ли от страха, Начальник королевской стражи резво бросился выполнять королевский приказ. «Ну что ж, партия начинается. Ты уж извини, но придется с тобой пожертвовать, дорогой племянничек. Так сказать, в интересах королевства». Криво усмехнулся Люциус и вышел вслед за начальником королевской стражи. Хм, «Королевский гамбит, говоришь? Типа чёрные начинают и выигрывают?» «Не думаю, не думаю. Потому как белые, похоже, свой первый ход уже сделали», — проговорило зеркало, задумчиво глядя вслед вышедшим Люциусу и начальнику дворцовой стражи.